Для меня Бог – это Дух, правящая мирозданием сила. Это то неуловимое, что стоит за всем происходящим в этом мире, что стремит этот мир к развитию. Бог, я буду пользоваться именно этим термином, единственный реальный игрок. Именно Он определяет, как и чему быть. Если человек понимает это и веряет свою судьбу Богу, тот направляет его на счастливые тропинки жизни. Если же человек сопротивляется, пытается делать так, как ему диктует его глупая самость, то результат получается соответствующий. Люди удивительные существа, Максим. Сначала они делают все на свой манер, так как считают нужным, а потом клюнут Бога за то, что оказались у разбитого корыта. Звучит логично, улыбнулся Максим. Разумеется, тоже усмехнулся Борис. Проблема лишь в том, что самые простые истины труднее всего осознать. Мы можем понимать их на уровне разума, но работать они начнут лишь тогда, когда пройдут через сердце, когда станут частью тебя. Попробуй осознать все то, о чем мы с тобой говорим, и ты увидишь, насколько проста и прекрасна станет твоя жизнь. Отдай себя в руки Бога. Ощути за спиной Его силу, перестань планировать свою жизнь, свои действия так, как это делаешь ты сейчас. Оставь все на усмотрение Бога. Это как, не понял Максим. Вряд ли Бог будет делать за меня мою работу. Не будет, согласился Борис. Речь идет о праве выбора. Когда выбор делаешь ты, он обычно оказывается хуже того, который готов предложить тебе Бог. А ведь, чтобы увидеть правильный вариант, надо просто быть внимательным, смотреть за протекающим вокруг тебя событиями, слушать свое сердце. Безусловно, сначала ты наделаешь кучу ошибок, но постепенно научишься воспринимать веление Бога. Именно тогда, и только тогда для тебя по-настоящему откроется мир магии». Максим тихо засмеялся. «Над чем смеешься?» С улыбкой осведомился Борис. «Так», — отмахнулся Максим, — «Ерунда». Видимо, Борис решил, что Максим его не понял. «Пойми, Максим», — с улыбкой продолжал Борис, — «все, что я говорю, абсолютно реально. Ты не станешь магом, пока не осознаешь всех этих истин. Это сложно и болезненно, я это понимаю. Но иного пути нет. Чтобы родился маг, человек должен умереть. Ведь маг — это человек, владеющий силой. Но подумай, может ли Бог доверить силу человеку, в голове у которого полно тараканов?» который, заполучив силу, тут же начнет применять ее по своему усмотрению. Сначала живет со света неугомонного соседа. Потом еще что-нибудь придумает. Такой маг даже опаснее, чем женщина за рулем. Именно поэтому в небесной канцелярии все очень точно прописано. И умение приходит к магу тогда, когда он к этому готов. «Да, я понимаю», – задумчиво произнес Максим. «Но как ты и сказал на уровне интеллекта, мне нужно будет все обдумать». «Обдумывай», – согласился Борис. «Кстати, я очень рекомендую тебе поговорить о Боге с Радой. Я уверен, тебе будет интересен ее взгляд на эти вещи. Что же касается Оксаны, то просто предоставь ее самой себе. Не вини ее и не обижайся на нее. Но и не избегай намеренно. Ты меня понимаешь? Будь ей просто другом. Вернется она к тебе, прими это как должное. Нет, пожелая счастья с ее будущим избранником. Это будет позиция мужчины». «С этим я согласен», вздохнул Максим. Потом неловко улыбнулся. Именно так я и хотел сделать. Значит, мы с тобой понимаем друг друга, сказал Борис и поднялся со стула. А сейчас, если ты не возражаешь, мне надо написать пару писем. С Радой Максиму удалось поговорить вечером следующего дня. Узнав о том, что Максим хочет с ним побеседовать, Раду сразу после ужина пригласила его в свою комнату. Итак, спросила она, когда Максим устроился в кресле. Какие-то проблемы со сновидениями? Нет, покачал головой Максим. Я хотел поговорить о другом. Скажи, тебе не кажется неправильным путь, к которому мы идем? Смотри, что получается. Наш путь во многом построен по традициям Карлса Кастанеды. Но о том, хороша или нет традиция, можно судить по ее основателям. Насколько я знаю, Кастанеда не так давно умер. Причем умер от рака. И говорят, что рак является результатом нарушения гармонии в отношениях человека с мирозданием. Опять же, большинство сновидящих сталкиваются с болезнями тела. И что это, как не результат нарушения гармонии? Теперь возьмем хакеров. Не секрет, что многие из вас сталкиваются с жестким ответом Реала на ваши манипуляции. Это проявлялось и как болезни, и как череда больших и малых неприятностей. Плюс ко всему война с Легионом. И куча других проблем. Поэтому я начинаю всерьез сомневаться. Может быть подход хакеров является в чем-то неправильным? Если Реал мстит хакером, значит он воспринимает их как врагов. Ведь даже терминология у хакеров соответствующая – взломать или проникнуть. Я тебя понимаю, улыбнулась Рада. Ты затронул очень важную тему. И ты совершенно прав в том, что отношения магия с миром должны быть гармоничны.